Рекс Стаут. Три свидетеля. Читает актер Игорь Тарадайкин. Умри, как собака. Глава первая. Иногда я люблю пройтись под дождем. Хотя мне больше нравится, когда светит солнце. Легкий ветер не поднимает пыль. Но в ту дождливую среду У меня была причина для прогулки посерьезнее. Я хотел проверить его плащ в деле, и хотел, чтобы плащ был мокрый, когда буду его возвращать. Потому, надев чужой плащ и свою старую коричневую фетровую шляпу, я вышел из дому и пешком направился на Арбор-стрит в гринвич виллидже до которой от нас примерно две мили. Дождь на полпути прекратился, кровь у меня горячая. Я снял этот плащ, сложил мокрой стороной внутрь, Повесил на руку и пошел дальше. Арбор-стрит ⁇ узкая улочка всего в три квартала, застроенная по обе стороны кирпичными, по большей части четырехэтажными домами, не так чтобы старыми или новыми. Дом под номером 29 стоял примерно посередине первого квартала. Я подошел к дому, но в подъезд не вошел. Возле дома шла вечеринка. На проезжей части стояла припарковавшаяся вторым рядом полицейская машина. На тротуаре коп в форме что-то говорил небольшой, группе граждан. Подойдя поближе, я услышал, как он задает вопрос «Чья это собака?» Явно имея в виду мокрую черную псину, стоявшую там же на тротуаре. Я не слышал, чтобы кто-то ответил, что его, но если я ответил, я мог это пропустить, поскольку в тот момент отвлекся. К дому подъехала еще одна полицейская машина, встала позади первой, из нее вышел человек, протолкался к подъезду, на ходу кивнув полицейскому, и скрылся за дверью, на которой висела табличка с номером 29. Дело в том, что этого человека я, мягко говоря, знал. Сержант Перли Стеббинс из отдела по расследованию убийств западного Манхэттена в дрожь меня одним своим видом не вгоняет, хотя и это при уменьшении, однако его присутствие здесь как и поведение, ясно указывали на то, что в доме есть мертвое тело, и если я начну добиваться разрешения войти в дом по той причине, будто мне нужно отдать плащ парню, который утром по ошибке ушел в моем, то нечего и гадать, что последует дальше. Мое внезапное появление рядом с местом убийства пробудило бы в Перли все его худшие подозрения, а также воспоминания о наших предыдущих встречах. Я вполне мог бы опоздать к обеду, а Фрис в тот день готовил голубей на гриле под темным соусом который называет Венюсиан, а это его кулинарный шедевр. Эрли скрылся за дверью, меня не заметив. Полицейского я видел впервые. Когда я, замедлив шаг, обходил его на узком тротуаре, он взглянул на меня и спросил «Ваша собака». Пес ткнулся носом в мое колено, и я наклонился погладить его мокрую черную голову. Я сказал полицейскому, что нет, не моя, и пошел дальше свернул на углу направо с намерением идти домой. Первые два квартала я шел, отыскивая глазами такси, ни одного не увидел и решил, что тогда прогуляюсь еще раз. Ветер дул западный, но после дождя все еще было мокрым. Широким шагом я прошел уже большую часть пути, когда заметил собаку. В тот момент я стоял на светофоре на 9-й авеню в районе 20-х улиц и вдруг почувствовал, как мои ноги что-то коснулось. Это оказался он. Я машинально протянул руку, чтобы погладить его, но быстро убрал. И пришел в замешательство. Пес, по-видимому, выбрал меня в спутники. Если я продолжу идти, как шел, он пойдет за мной дальше. Отогнать, например, камнем пса на Девятой авеню нельзя. Я мог бы взять такси и так от него сбежать, но это было бы грубо по отношению к псу, который оценил мое обаяние. Я заметил ошейник с жетоном, и значит, можно было найти хозяина. В нескольких кварталах от нашего дома находился полицейский участок, я решил, что проще и дешевле всего отвезти его к ним. Я сделал шаг к проезжей части, намереваясь поймать такси, и в ту же секунду на меня налетел шквал, сорвал с меня шляпу и унес на середину дороги. Я встал как столб, и видели бы вы эту картину. «Пес!» шмыгнул перед самым носом большого грузовика, ударив хвостом по его левому переднему крылу, затем притормозил, пропуская легковушку, снова скакнул, оказался под другой легковушкой, вернее, мне показалось, что под ней, после чего я увидел его уже на противоположной стороне улицы. Он махнул моей шляпой почти по земле перед каким-то прохожим, развернулся на 180 градусов и помчался назад. Второй переход был не таким эффектным, но тоже впечатлял. Пес встал передо мной, и завилял хвостом, задрав голову. Я забрал свою шляпу. Во время этого неожиданного путешествия она явно попала в лужу, но мне показалось, что если я ее теперь не надену, он будет разочарован. И потому надел. Это все и решило. Я поймал такси, усадил собаку рядом с собой и назвал водителю адрес Вулфа. Я собирался отвезти этого любителя поиграть со шляпами в свою комнату, дать ему там немного отдохнуть, после чего позвонить в Американское общество защиты животных, чтобы кого-нибудь за ним прислали. Но не видел причину пустить возможность подразнить Вулфа. А потому, войдя вместе с собакой в дом и оставив плащ и мокрую шляпу на вешалке, я направился в кабинет. — Где тебя носит? — недовольно спросил Вулф. Мы собирались в шесть часов заняться перечнями, а сейчас без четверти семь. Он сидел за письменным столом в своем огромном кресле с книгой и на меня даже не взглянул. Я ответил. Относил этот чертов плащ. Только не отнес, потому что... Что это? Рявкнул он, сердито глядя на моего гостя. Псина? Вижу, что псина. У меня нет настроения шутить. Убери его отсюда. Есть, сэр. Уберу. Могу отвести его к себе, но ему, разумеется, придется пройти мимо кабинета, когда я поведу его выгуливать. Легавый пес натаскан на шляпы. Это, конечно, проблема. Зовут его Неро, что, как вы знаете, означает черный. Потому кличку теперь придется сменить. Ибо нит вроде тоже звучит неплохо. Или Джет, или Нерон, или тьфу, клоун. Никак нет, сэр. Мне тут чертовски одиноко, особенно когда вы четыре часа торчите в своей оранжерее. У вас орхидеи. «У фрица черепаха, у Теодора попугайчики. Почему бы мне не завести собаку?» «Признаю, кличку нужно сменить, хотя он под ней зарегистрирован. Чемпион породы Неро Уголек бантискути. Могу предложить...» Я продолжал говорить, потому что нельзя было останавливаться. Это был лишь легкий ветерок, а я хотел вызвать грозу. Может быть, даже страшную грозу. Такую, когда Вулф встанет и сам выгонит из дома эту зверюгу. А он вдруг посмотрел на Неро с таким выражением, какого я еще не видел ни у кого. Даже у себя. Мне было непросто, но я продолжал говорить. — Это не легавая, — произнес Вулф. — Это лабрадор-ретривер. Я не смутился. Если читать столько, сколько читает Вулф, любая курица будет все знать. — Да, сэр, — согласился я. Я сказал легавая только потому, что было бы естественно частному детективу завести легавую. У лабрадоров самый крупный среди собак череп — И мозг у них больше. В моем детстве в Черногории у меня была коричневая дворняшка с узеньким черепом. Но тогда я не считал узкий череп дефектом. Не помню, чтобы я вообще находил у своей собаки дефекты. Сейчас, вероятнее, отнесся бы к ней критичнее. Когда ты волок сюда этого пса, подумал ли ты о том беспорядке, какой он внесет в нашу жизнь? Такого я не ждал. Это было что-то новенькое. Наш толстый гений с удовольствием потерпит в доме собаку при условии, что отвечаю за все я. И, значит, у него остается право ворчать и жаловаться, когда ему захочется. Что до меня, то, когда выйду на пенсию и перееду в деревню, там я заведу собаку. Может быть, даже две, но только не в городе. Я отдал задний ход. Кажется, нет, сознался я. Я и в самом деле нуждаюсь в друге, но, черт возьми, для начала можно завести канарейку или хамелеона. Ладно, я от него избавлюсь. В конце концов, это ваш дом. Не хочу, чтобы ты по моей вине чувствовал себя обездоленным», — сдержанно возразил Вулф. «Мне проще смириться с собакой, чем с твоими упреками. Забудьте», — я махнул рукой. «Буду помалкивать. Обещаю вас ни в чем не винить». — И вот еще что, — не сдавался он. — Я не желаю разрушать обязательства, которые ты на себя взял. Не брал и никаких обязательств. Тогда откуда он? — Ладно, сознаюсь. Я прошел к своему столу, сел и начал рассказывать. Неро, который четвероногий, подошел и лег у моих ног носом рядом с ботинком, но его не касаясь. Я рассказал все в деталях как докладывая об итогах самых важных заданий в серьезных делах. И уже ближе к концу, Вулф, разумеется, понял, что моя попытка представить Неру как возможного кандидата на пополнение нашего постоянного штата была всего-навсего розыгрышем. Тут он должен был бы четко изложить свое мнение о моем спектакле. Но промолчал, и нетрудно было угадать, почему. В голове у него засела мысль, что можно обзавестись собакой, свалив все на меня. Когда я договорил до конца, он помолчал минуту, а потом сказал. Кличка Джет ему подошла бы. Угу, я извернулся и протянул руку к телефону. Позвоню в общество защиты животных. Пусть приедут, заберут. Нет, заупрямился Вулф. Почему нет? Потому что есть способ лучше. Позвони кому-нибудь из своих знакомых в полиции, неважно кому. Дай номер бирки на ошейнике и попроси выяснить, кто хозяин. Тогда пса можно будет отдать непосредственно в руки владельцу. Он явно тянул время. Если вдруг выяснится, что хозяин умер или попал в тюрьму, или отказался от собаки, то Вулф скажет, что ответственность за нее теперь лежит на мне, поскольку это я привез собаку домой, и некрасиво было бы теперь ее... Выгнать. Однако спорить мне не хотелось, и потому я позвонил одному сержанту полиции, так как не раз оказывал ему небольшие услуги. Тот сказал, что в это время дня на выяснение может уйти времени больше, чем кажется, взял номер телефона Нира Вулфа и пообещал перезвонить. Когда я повесил трубку, вошел Фриц и объявил, что обед готов. Голуби с венецианским соусом удались очень даже неплохо но все остальное в течение двух следующих часов было приправлено отнюдь не столь приятным. Разговор в столовой был по большей части односторонним и велся в основном о собаках. Вулф, как всегда, был на уровне. Только информация и никаких душещипательных сантиментов. Он утверждал, что басинджи — самая старая порода на Земле, появившаяся в Центральной Африке около 5000 года до нашей эры, тогда как афганская борзая — Только около 4000 года до нашей эры. Для меня это доказывало лишь то, что он читал книгу, с которой я его не замечал. Неро пообедал в кухне в компании с Фрицем и абсолютно его покорил. Вулф велел Фрицу называть пса Джетом. Фриц, когда принес салат, заявил, что у Джета прекрасные манеры, и он очень умный. Однако, спросил Вулф, не будет ли тебе мешать соседство с ним? «Напротив», — ответил Фриц, — «такому соседству можно лишь радоваться». После обеда я, посчитав, что пора немножко притормозить эту на глазах возникавшую лигу собачьих святых, вывел Неро на краткую экскурсию по окрестностям, а, вернувшись, отвел в свою комнату, где я оставил. Должен признать, что вел он себя неплохо. Если бы я хотел обзавестись собакой, живя в городе, то выбрал бы его. Когда я привел его к себе и велел ему лечь, он лег, а я направился к двери. Пес выразительно посмотрел на меня глазами цвета жженного сахара, давая понять, что хотел бы пойти со мной, но остался лежать на месте. Я спустился, и внизу в кабинете мы с Вулфом занялись перечнями. Это были перечни сортов орхидеи, которые ему присылали со всего света производители орхидеи и коллекционеры. И это была еще та работка. Нужно было просмотреть тысячи предложений, чтобы найти те несколько растений, которые Вулф, возможно, захочет приобрести. Я сидел напротив Вулфа, за его же столом, уставленным карточными ящичками, и мы уже наполовину закончили, когда примерно в половине одиннадцатого раздался звонок в дверь. Я вышел в прихожую, щелкнул выключателем и, выглянув в одностороннюю стеклянную панель, увидел на крыльце знакомые фигуры инспектора Крэмера, из отдела по расследованию убийств западного Манхэттена. Я приоткрыл дверь на длину цепочки и вежливо спросил, «Ну, чего еще?» «Мне нужен вулф». «Поздно же. О чем речь?» «О собаке». «У нас полагается так. Ни один посетитель, особенно представитель закона, не может быть впущен в дом, пока вулф не выдаст на его счет инструкцию». Но мне показалось, что этот раз был исключением. Все мы помним, как Вулф отказывал в аудиенции людям рангом и повыше инспекторов. Если сейчас ему сообщить, что пришел Кремер, который желает встретиться с ним по поводу собаки, неизвестно, как он отреагирует. Я раздумывал секунды две, после чего радушно распахнул дверь. «Входите».